Глава 12 В храм вошло несколько человек. Я, Эля, Андрей и отец. А также его троица лучших бойцов. Остальной отряд вызвался остаться возле входа, так как они не видят смысла в том, чтобы идти туда с нами. А в случае опасности или еще чего, могут прикрыть наши спины в довесок к выделенной троице. Из-за этого весь путь по достаточно длинному коридору отец оборачивался смотрел на своих воинов, а также в сторону выхода и недовольно щурился. Кажется, кому-то мы вставили палки в колеса. Сам коридор был крайне мрачным. Да, видно, что тут когда-то была позолота, где-то лежат запыленные мраморные плиты, которые пытаются отчистить, судя по следам. Но все равно тут было запустение и заброшенность, если смотреть поверхностно. Как и во всем городе. Это еще один звоночек не в пользу отца и его братьев. Сильный звоночек. Был бы он истово верующим, то попытался бы восстановить этот храм. Когда мы вошли внутрь самого храма, именно зона с алтарями богов, то я нахмурился еще сильнее. Внешний храм был весьма хорошо облагорожен для виду, а внутри? Внутри было как-то не особо приятно находиться. Было видно, что раньше тут какая-то тварь устроила себе логово, погрызла много живности, судя по костям и следам на них. Но вы бы хоть прибрались, хмурый и крайне недовольно. Последний я специально добавил в голос, сказал я. «Вроде верующие, вроде продвигаете среди местного населения, что общаетесь с богами, а как-то оно не вяжется». «У нас не хватает рук», — начал говорить отец, но не смог из-за моей наглости. «Которых у вас на самом деле полно», — развернулся я к нему и посмотрел точно в глаза, которые он даже и не пытался отводить. А в них было видно все презрение ко мне, скрываемая ненависть. «Вот только вы почему-то их не пускаете сюда», Боитесь чего-то? Чего же? Что люди узнают какую-то правду? Что они решат избавиться от вас? Мы же просили закрыть эту тему, — настойчиво напомнил воин из компании отца. Зачем опять вырывать зарытый топор? Хотите войны? Так нас больше, и тут вам даже ваша сила не поможет. Хотел бы я войны, — усмехнулся я, — то уже бы вы трое не стояли на ногах, а лежали связанные, сильные, израненные, может, даже частично расчлененные. А вот этот, кивнула я в сторону отца. «Наблюдал бы за всем этим, как вы медленно, но верно угасаете. Я бы даже у своей богини поинтересовался насчет ритуала жертвоприношения, чтобы вы не возродились. Но я не хочу войны, и вам не советую меня провоцировать. Вообще, это ваше дело, но ради приличия, да и чтобы не навлечь на себя гнев богов, приберитесь тут. Вот это я вам советую, как претендент смерти». Двое из тут же схватили за свое оружие. Только воин был более-менее спокоен, но тоже напрягся. Если они до этого были неуверены в моем божестве, то сейчас я его раскрыл и нагло улыбался, глядя им в глаза. Я их предупредил, что с ними будет, если они попытаются сделать что-то против меня. Так что лучше все равно не спускать с них глаз. Пройдясь по кругу, я обнаружил больше двадцати различных символов веры. От торговых и ремесленных до боевых и убийственных. Моей же богине возвели когда-то алтарь в виде черепа хотя, скорее всего, это был алтарь другому, старому богу. Она же вроде сама говорила, что они сменили прошлое поколение богов. Но символ все равно подходил. Голый череп, признак смертельной опасности, символ самой смерти. Стоя напротив этого места, я начал осторожно очищать его от грязи и пыли. Земля была даже в глазницах мраморного черепа, пыль лежала слоем минимум в полтора пальца, а золотые зубы не было видно из-за налипшей слизи на них но при этом я стоял так, чтобы боковым зрением видеть четверку глав города, чтобы не подставлять себя и своих напарников под удар. Когда часть грязи была убрана, я заметил рунную вязь, выбитую на мраморе черепа. Прочитать я ее не мог, но уж больно интересно она выглядела. Я даже достал свой меч, из-за чего троица опять напряглась. А я лишь усмехнулся и сверил надпись на клейморе и черепе. «Сходится», — мимолетно улыбнулся я, видя, что половина рун на мече, по крайней мере, частично соответствовало тому, что было написано на черепе. Но я все равно продолжал до конца очищать алтарь, так как считал такое его состояние, как минимум, оскорблением моей богини. Да, я не всегда любил то, как она поступала, да и вообще такой такое себе быть подле смерти. Но выбирать мне не пришлось. Только смерть может оградить от смерти. И пока это срабатывало, по крайней мере одного рыжего засранца с того света удалось один раз вытянуть. Мои напарники занимались тем же самым. Их алтари я не видел, как и они мой. Но их движения вокруг небольших монументов давали четко об этом знать. При этом Элеонора постоянно бросала взгляд в сторону священников, которые так и не приблизились ни к единому алтарю, чтобы тоже задать богам пару вопросов. «Вот, палево же. Просто жуткое палево. Они сами этого не понимают?» «О, смерть великая!» Спустя, наверное, минут сорок алтарь был очищен. Я решил придумать молитву, импровизируя на ходу. «Путь твой неизведан, но цель всегда ясна. Но слуга твой пути не видит, чтобы достигнуть цели. Так укажи ему, чтобы он смог усладить тебя дарами, достойными тебя и только тебя». «Приветствую, тень. Не ожидала от тебя такого. Не ожидала. Обычно ты ведешь себя более нагло и нахально. А сейчас прям образец, как надо вести себя перед величием моим. Так и быть». «Уже за такое свершение с твоей стороны. Я готова тебя выслушать, готова тебе помочь. Только открой свой разум и дай увидеть, что тревожит тебя». Я прикрыл глаза, кивнул, положил руку на череп для пущего эффекта и расслабился. Тут же я почувствовал чье-то лишнее присутствие, могущественное. Смерть была в разы сильнее меня, и если бы она хотела, думаю, смогла бы легко захватить власть над моим телом перехватить контроль и делать все, что ей угодно. Но она просто зарылась в глубины моей памяти и стала аккуратно просматривать их, а я вместе с ней. Она вернулась в то время, когда мы собирались в этот поход. Уже тогда я ощущал, что теряю нить связи со смертью. И она, по всей видимости, тоже. Она внимательно наблюдала, как я тренировался с Литой, как она меня обучала новым движениям. Дальше была сцена того, как мы покинули город, как мы довольно бодро и весело направились в путь я даже не думал, что у нас был такой мощный настрой. Смерть же удовлетворенно хмыкнула. Дальше то, как мы зачищали поселение за поселением, как погибали во время этого, страдали от полученных ран, но продолжали сражаться. Особое внимание она уделила последнему представителю ящеролюдов, с которым мы сражались, точнее его посоху, который даровал ему способности не умирать. «Ни в коем случае не применяй этот посох, пока лично не попадешь в мои владения». И не передавай его никому. Это артефакт минувших времен. Очень опасный. Наделен реальной божественной силой старого бога смерти. И там заключена в основном ненависть этого бога. Из-за чего такое с ящером и произошло. Только божество может снять с предмета, созданного другим богом, порчу. Не рискуй ни в коем случае. Но зато... Это дает определенные догадки. Я продолжаю. Дальше воспоминания поплыли более бурной рекой. Чувствовалось некое возбуждение богини. Она смотрела с нетерпением за нашим продвижением далее вглубь. Увидела мертвецов, что-то хмыкнула, видимо, запомнив или подметив что-то, первых кадавров, которых мы сразили, лежащую среди тумана Таю. «Будь с ней осторожнее». На нее положили глаз сразу несколько богов. Но из-за того, как пренебрежительно тут относятся к Вере, они просто наблюдают за ней. У нее есть что-то, что может тебе помочь или сильно помешать. Крайне советую взять ее в свой отряд навсегда, а не на малую часть времени, как ты это в данный момент планируешь. А еще на ней малый демонический след, что мне не нравится». На тебе он больше, но ты его контролируешь, а она... Она даже не подозревает о том, что отмечена демоном. Причем не самым слабым. А клубочек-то запутывается все сильнее. Воспоминания потекли дальше. Пещера, снова мертвецы, туман. Смерть была очень сильно удивлена тому, что защитный туман был способен пропускать мертвецов. Очень сильно удивлена, но продолжала смотреть. Потом мы вышли из тумана, Встретились с мертвецами, которые очень точно и очень вовремя оказались в этом месте в это время. Совпадение? Смерть была уверена, что нет. А потом еще и слова Рыжего о целой орде, которая шла за нами по пятам. Как они узнали, что мы прошли через туман? Почему раньше такие орды не собирались и не проходили через него? Вопрос хороший, но почему я его не задал раньше? Тогда мне явно было не до этого. Прибытие в город. Смерть тут же заметила, что отец лукавит что старательно пытается подавить любые проявления эмоций, кроме тех, которые лично ему нужны. У него была властная аура, сто процентов какая-то магия, но на нас она не работала, так как мы слишком мало времени находились под ее влиянием. Затем разговор в домике, страх в глазах шахтеров, нервозность, у одной даже дрожали руки, потели, а я этого не замечал, они боятся. Потом поход сюда, подтвердило мое личное наблюдение, после чего затихло на долгую минуту. Я поняла, почему ты так странно обратился ко мне. Верно, что не пытаешься себя выдавать. Излишне. Ритуал, кстати, могу подсказать. Вложу его на всякий случай тебе в память, словно ты его уже знаешь давным-давно. Что касательно той четверки, что стоит позади тебя. Они тоже отмечены каким-то демоном. Могущественным. И они знают об этом. Ибо старательно пытаются прикрывать те места, как физически, так и магически, чтобы никто ничего не заподозрил. Отец старается держать руки за спиной. У него след на руках. Когда он вытягивает их вперед, он оскверняет разумы тех, кто вокруг. У воина на левом предплечье и плече. Он все время старается держаться правым боком ко всем. Можно подумать, что он просто готов к бою, но нет. Просто отгораживают всех от скрытого бронёй знака. Мак? У него знак на груди, возле резервуара энергии. Он огненный маг, но использует пламя адских планов. Лучник? С ним сложнее. Я не смогла определить, где у него метка, но она точно есть. И они что-то скрывают под городом. Ты верно подумал, что тебе туда надо. Вероятнее всего, там портал, слабый, но достаточный, чтобы контактировать с кем-то из ада. И это не причина того, что происходит вокруг города, и не следствие. Просто горькое совпадение. Демоны по-разному пытаются проникнуть в города. Вспомни Тифлинга, за которым ты гнался. Он тоже мог в итоге открыть портал в план демонов. А по поводу скверны, когда ты окажешься ближе всего к источнику, я дам тебе понять. Продвигайся под землей. Ты будешь чувствовать направление, чем ближе, тем сильнее. Смерть всегда притягивает другую смерть, даже если она в виде такого нахала, как ты. Где есть смерть, всегда будет смерть. И больше я не чувствовал не только того, что она копается в моей голове, но и того, что она вообще есть где-то рядом. Хотя привкус пепла во рту остался, неприятное ощущение по факту. Но, то есть смерть, сама смерть. Все мы станем пылью и пеплом, растворимся в потоке времени, и со временем нас забудут. А смерть вечна, она вплетена в цикл жизни, она и ее обратная сторона. Что-то меня на философию потянуло. Развернувшись, я не обнаружил сначала четверки представителей местной власти, из-за чего у меня сердечко чуть в пятки не ушло. Затем я увидел, как они медленно уходят из зала с лотарями, о чем-то тихо переговариваясь. «Уважаемые!» — окликнул я их, пройдя в этот же коридор. «А почему вы у своих богов ничего не спрашивали?» «Мы уже обращались с ними, мистер Тень». Врет, по лицу вижу, хотя очень мастерски прикрывает свое вранье этой чертовой блаженной улыбкой а также тот факт, что ему противно рядом со мной находиться. Но они нам толком ничего не сказали. А сейчас нам срочно нужно вернуться в город. Стражники на входе поведали нам, что там что-то неладное творится. Я просто кивнул и дал им уйти. А зачем отговаривать? Зачем пытаться юлить? Я могу скрыться в тенях и просто наблюдать за ними, смотреть, что они делают. А про нас? Они и так смогут в общих чертах все про нас узнать. У них сто процентов тут есть свои глаза и уши везде. Покинув помещение, я отправил Троицу, которую назначил охранять шахтеров, которых я хотел провести вместе с собой внутрь в город, чтобы они отдохнули хоть пару часов. Шахтеров отправил вместе с ними, но при этом попросил Светлану также присоединиться к их отряду. И вот ее я очень тихо попросил не спать, чтобы она следила за всем происходящим и не дала случиться чему-то ужасному. Дождавшись других молящихся, мы направились внутрь города, по пути обсуждая то, что услышали от своих богов. Но при этом избегая острых тем, которые могут выдать то, что мы что-то узнали. Ну и как прошло? спросила достаточно громко, чтобы слышали все вокруг. Мне моя богиня подсказала, чем можно уничтожить эманации смерти. Тут нам поможет Светлана. Также громко говорил Андрей, для вида зевнув, типа из-за усталости так себя и ведет. Свет есть проводник жизни, так что ее магия может помочь, но не так хорошо, как силы природы, например. «Хотя природа более уязвима. В общем, сложно. Но яда никакого нет. И можно попытаться сделать субстанцию света, если как-то взять жидкую магию из магического источника хранительницы. А у тебя как успехи?» — повернула голову в сторону Элли. Разведчик дал точное направление, но не точку, где именно находится источник этой заразы. Спокойным голосом говорила Фрост. «Также указал на некоторые знаки, которые помогут узнать, в каком направлении двигаться». «Мне смерть дала понять, что я почувствую, где источник этой заразы», — спокойно проговорил я. А вот дальше начал лукавить. «Но для этого мне нужно найти что-то под землей. Смерть не сказала, что именно, но сказала, что надо искать там. Но сейчас я отдохну вместе с вами». Дойдя до руин более-менее прикрытого здания с одной полностью неразрушенной комнатой, я дождался, когда тени по нужной мне улице полностью ее перекроют и нырнул в них. «Если на них есть метки, то я могу их почувствовать». Либо это могут сделать демоны в моей голове. Я их стал внимательно слушать. Двигался я не особо быстро, но из-за временного искажения все равно получалось, что моя скорость была выше среднего. Было забавно наблюдать и слушать, как люди все делают в замедленном режиме, как искажаются их голоса, ну и так далее в таком же духе. В полубитве я как-то не особо на это внимание обращал, а сейчас это заметно. Первые следы меток я заметил ближе к центральной улице, на втором кольце. Тут не было ни единого полностью построенного здания, точнее, тут ни единые не пытались даже начать строить, но одно все равно выделялось. Тут было меньше пыли, а в некоторых местах отсутствовала едва прорастающая трава, так как земля была утоптана. Знак. И я нырнул в тени этого здания и был приятно удивлен. Тут были трое из сто десятки, которые присутствовали на нашем совещании. Демоны рядом с ними были в напряжении, а значит, они чувствовали, что что-то тут не так тоже знак, причем хороший. А еще один из них шепнул, что в городе нет ни единого тифлинга, хотя есть остатки аур от их раннего присутствия тут. И я с этим был вынужден согласиться. Сколько бы я ни бродил, везде в основном люди, если говорить про некую зажиточность. Остальные расы были угнетены, просто существовали тут. А вот моих родичей не было тут вообще. Дело принимает очень интересный поворот событий. Интересно, что же скрывается дальше в недрах этого домика?